Через четверть часа я подошел настолько близко к огню, что мог рассмотреть все около него. Прежде всего я увидел, что это не наш бивак. Меня поразило, что около костра не было людей. Уйти с бивака ночью во время дождя они не могли. Очевидно, они спрятались за деревьями. Мне стало жутко. Идти к огню или нет? Хорошо, если это охотники. А если я наткнулся на табор хунхузов? Вдруг из чащи сзади меня выскочил леший. Он смело подбежал к огню и остановился, озираясь по сторонам. Казалось, собака тоже была удивлена отсутствием людей. Она обошла вокруг костра, обнюхивая землю. Затем направилась к ближайшему дереву, остановилась около него и завиляла хвостом. Значит... Там был кто-то из своих, иначе собака выражала бы гнев и беспокойство. Тогда я решил подойти к огню. Но спрятавшийся опередил меня. Это оказался Мурзин. Он тоже заблудился и, разведя костер, решил ждать утра. Услышав, что по тайге кто-то идет и не зная, кто именно, он спрятался за дерево. Его больше всего смутила та осторожность, с которой я приближался. И в особенности то, что я не подошел прямо к огню, а остановился в отдалении. В тот час мы стали сушиться. От намокшей одежды клубами повалил пар. Дым костра относило то в одну, то в другую сторону. Это был верный признак, что дождь скоро перестанет. Действительно, через полчаса он превратился в изморозь. С деревьев... Продолжали падать еще крупные капли. Под большой елью, около которой горел огонь, было немного суши. Мы разделись и стали сушить белье. Потом мы нарубили пихтача и, прислонившись к дереву, погрузились в глубокий сон. К утру я немного прозяб. Проснувшись, я увидел, что костер прогорел. Небо еще было серое, кое-где в горах лежал туман. Я разбудил казака. Мы пошли разыскивать свой бивак. Тропа, на которой мы ночевали, пошла куда-то в сторону, и потому пришлось ее бросить. За речкой мы нашли другую тропу, она привела нас к табору. Подкрепив силы чаем с хлебом часов в одиннадцать утра, мы пошли вверх по реке Сальной. По этой речке можно дойти до хребта Сихоте-Алинь. Здесь он ближе всего подходит к морю. Со стороны Арзамасовки подъем на него крутой, а с западной стороны — пологий. Весь хребет покрыт густым смешанным лесом. Перевал будет на реке Лифудзин, по которой мы вышли с реки Улахе к заливу Ольги. После полудня вновь погода стала портиться. Опасаясь, как бы опять не пошли затяжные дожди, я отложил осмотр Лифузина до другого, более благоприятного случая. Действительно, ночью полил дождь, который продолжался и весь следующий день. 21 июля я повернул назад и через двое суток возвратился в пост Ольги. Глава 16. В Макрушинской пещере. Река Ольга. Ночевка около китайской фанзы. Залив Владимира. Геология залива. Китайские морские промыслы. Осьминог. Река Хулуай. Пока я был на реке Арзамасовке, из Владивостока прибыли давно жданные грузы. Это было как раз кстати. Окрестности залива Ольги уже были осмотрены, и надо было двигаться дальше. 24 и 25 июля прошли в сборах. За это время лошади отдохнули и оправились. Конское снаряжение и одежда людей были в порядке. Запасы продовольствия пополнены. Дальнейший план работ был намечен следующим образом. Гранатману было поручено пройти горами между Арзамасовкой и Сибегоу, приток Тадушу. А Мерзляков должен был обойти Арзамасовку с другой стороны. В верховьях Тадушу мы должны были встретиться. Я с остальными людьми наметил себе путь по побережью моря к заливу Владимира. Мои товарищи выступили в поход 26 июля утром, а я 28 числа после полудня. День выпал хороший и теплый. По небу громоздились массы кучевых облаков. Сквозь них прорывались солнечные лучи и светлыми полосами ходили по воздуху. Они отражались в лужах воды, играли на камнях, в листве ольшаников и освещали ту один склон горы, то другой. Издали доносились удары грома. Залив Владимира и залив Ольги расположены рядом, на расстоянии 50 километров друг от друга. Посредине между ними проходит небольшой горный кряж высотой в среднем около 250 метров с наивысшими точками в 450 метров, служащий водоразделом между речкой Ольгой 13 км и речкой Владимировкой 9 км, впадающей в залив того же имени. Обе речки текут по широким продольным долинам, отделенным от моря невысоким горным хребтом, который начинается у мыса Шкота, залив Ольги, и тянется до мыса Ватовского, залив Владимира. Направление этой складки можно проследить и дальше на север. Река Ольга состоит из двух речек одинаковой величины со множеством мелких притоков, отчего долина ее кажется широкой размытой котловиной. Раньше жители поста Ольги сообщались с заливом Владимира по тропе, проложенной китайскими охотниками. Во время русско-японской войны в 1905 году в заливе Владимира разбился крейсер «Изумруд». Для того, чтобы имущество с корабля можно было перевести в пост Ольги, построили колесную дорогу. С того времени между обоими заливами установилось правильное сообщение. Гроза прошла стороной, и после полудня небо очистилось. Солнце так ярко светило, что казалось, будто все предметы на земле сами издают свет и тепло. День был жаркий и душный. Сумерки спустились на землю раньше, чем мы успели дойти до перевала. День только что кончился. С востока, откуда-то издалека, из-за моря, точно синий туман надвигалась ночь. Яркие зорницы поминутно вспыхивали на небе и освещали кучевые облака, столпившиеся на горизонте. В стороне шумел горный ручей, в траве неумолкаемым гомоном трещали кузнечики. Я уже хотел подать сигнал к остановке, как вдруг один из казаков сказал, что видит огонь. Действительно, маленький огонек виднелся в стороне около леса, шагах в трехстах от дороги. Мы пошли туда. Это была китайская фанза. Собака своим лаем известила хозяев о нашем приближении. Два китайца вышли нам навстречу. В улыбках и поклонах их были страх и покорность, заискивание и гостеприимство. Китайцы предлагали мне лечь у них в фанзе, но ночь была так хороша, что я отказался от их приглашения и с удовольствием расположился у огня вместе со стрелками. Обыкновенно после долгой стоянки первый бивак всегда бывает особенно оживленным. Все полны сил и энергии, всего вдоволь, все чувствуют, что наступает новая жизнь, всякому хочется что-то сделать. Опять у стрелков появилась гармоника. Веселые голоса, шутки, смех разносились далеко по долине. Стояла китайская фанзочка много лет в тиши слушая только шум воды в ручье, и вдруг все кругом наполнилось песнями и веселым смехом. Китайцы вышли из фанзы, тоже развели небольшой оконёк в стороне, сели на корточки и молча стали смотреть на людей, так неожиданно пришедших и нарушивших их покой. Мало-помалу песни стрелков начали затихать. Казаки и стрелки последний раз напились чаю, И стали устраиваться на ночь Я спал плохо Раза два просыпался и видел китайцев, сидящих у огня Время от времени с поля доносилось ржание какой-то неспокойной лошади и собачий лай Но потом все стихло Я завернулся в бурку и заснул крепким сном Перед солнечным восходом пала на землю обильная роса Кое-где в горах еще тянулся туман, он словно боялся солнца и старался спрятаться в глубине лощины. Я проснулся раньше других и стал будить команду. Распростившись с китайцами, мы тронулись в путь. Я заплатил им за дрова и овощи. Манзы пошли было нас провожать, но я настоял на том, чтобы они возвратились обратно. Часов в девять утра мы перевалили через водораздел, И спустились в долину Владимировки. На этом маршруте следует отметить весьма интересные эоловые образования в виде гладко обточенных столбов, шарообразных глыб, покоящихся на небольших пьедесталах в виде выпуклостей с перетяжками, овальных углублений и так далее. Некоторые из них поражают своей оригинальностью. Одни глыбы похожи на на зверей, другие на колонны, третьи на людей и так далее. Образования эти заслуживают особого внимания потому еще, что вблизи нигде нет песков, которые играли бы роль шлифовального материала. Высокий горный хребет, служащий водоразделом между реками Ольгой и Владимировкой, спускается к морю мысами, и состоит из песчаников, конгломератов и серых вак. Речка Владимировка имеет вид обыкновенного горного ручья, протекающего по болотистой долине, окаемленной сравнительно высокими горами. К вечеру отряд наш дошел до ее устья и расположился биваком на берегу моря. В сумерке на западе слышны были раскаты грома. Мы стали ставить палатки, но опасения наши оказались напрасными. Гроза опять прошла стороной. Однако нас смутило другое явление. Как только погасла вечерняя заря, звезды начали меркнуть, и небо стало заволакиваться не то тучами, не то туманом. Прохладный ветерок тянул с суши на море, а мгла вверху шла в обратном направлении. Это... Бризы в августе и сентябре на берегу моря их можно наблюдать почти ежедневно. На рассвете небо кажется серым, туман неподвижно лежит над землей в полгоры. Когда же солнце поднимается над горизонтом градусов на пятнадцать, он приходит в движение, начинает клубиться и снова ползет к морю. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Сперва это нас Беспокоило. Все казалось, что будет дождь. Потом мы привыкли к этому явлению и уже более не обращали на него внимания. Весь следующий день был посвящен осмотру залива Владимира. Китайцы называют его «хулуай» от слов «хулу», что означает «круглая тыква», «горлянка» и «вай», «залив» или «бухта». Некоторые русские вместо «хулуай» говорят «фулуай» и производят его от китайского слова «фалу», что значит «пятнистый олень». Это совершенно неправильно. Залив Владимира. 45 градусов 53 минуты северной широты и 135 градусов 37 минут восточной долготы от острова Ферро, астрономический пункт, находится на мысе Орехово представляет собой огромный водоем глубиной до 12 метров, обставленный со всех сторон гранитными горами высотой в среднем около 230 метров. Он значительно больше залива Ольги и состоит из трех частей. Северо-западной – большой, юго-восточной – меньшей и средней – самой маленькой. Со стороны открытого моря залив этот окаймлен двумя гористыми полуостровами Валюзика и Ватовского. Третий полуостров Рудановского находится в середине залива. Из упомянутых полуостровов наибольшим будет Южный, Ватовского. Видно, что они еще недавно были под водой. Вокруг залива Владимира... Около устьев, впадающих в него речек, находится целый ряд небольших озерков с опресненной водой. Эти озера и окружающие их болота свидетельствуют о том, что залив раньше глубже вдавался в материк. Потом вода была оттеснена, и суша сделала кое-где захваты. Самое большое озеро — Южное. Оно величиной около одного квадратного километра — и глубиной от трех до шести метров. Вследствие того, что через него проходит река, оно быстро мелеет. Два озера с соленой водой на перешейках около полуостровов тоже живые свидетели того недавнего прошлого, когда полуострова эти были еще островами. Морской прибой постарался соединить их с материком. Теперь уже можно предсказать и будущее залива Владимира. Море медленно отступает. Со временем оно закроет вход в залив и превратит его в лагуну. Лагуна станет наполняться наносами рек, обмелеет и превратится в болото. По низине пройдет река, и все речки, впадающие теперь в залив самостоятельно, сделаются ее притоками. Растительность в окрестностях залива Владимира еще более скудная, чем около поста Ольги. Склоны гор, обращенные к морю, совершенно голые. В долинах берега река, как бордюром, окаймлены ольхой и тальниками. В тех местах, где деревья подвержены влиянию морских ветров, они низкорослые и имеют жалкий вид. Во всякой лощинке, которая защищена от ветра, развивается растительность более пышная, чем на склонах, обращенных к морю. Таким образом, по растительности можно судить о преобладающих ветрах в данной местности и указать, где находится море. При входе в залив Владимира с левой стороны, ниже мыса Орехова, можно видеть какую-то торчащую из воды бесформенную массу. Это крейсер «Изумруд», выскочивший на мель и взорвавший себя в 1905 году. Грустно смотреть на эту развалину. Что можно было, то с «Изумруда» сняли, перевезли в пост Ольги и отправили во Владивосток, остальное разграбили хунхузы. На берегах залива мы нашли несколько промысловых фанз. По кучам около них можно было сказать, чем занимались их обитатели. В одном месте было навалено много створок большого гребешка. Некоторые кучи уже покрылись слоем земли и обросли травой. Это были своего рода маленькие мединги. Китайцы берут у моллюсков только одни мускулы, соединяющие створки раковин, и в сухом виде отправляют их в город. В Китае этот продукт ценится очень дорого, как лакомство. Около другой фанзочки были нагромождены груды панцирей крабов, высохших и покрасневших на солнце. Тут же на циновках сушилось мясо, взятое из ног и клешней животных. Следующая фанзочка принадлежала капустоловам, а рядом с ней тянулись навесы из травы, под которыми сушилась морская капуста. Здесь было много народа. Одни китайцы особыми крючьями доставали ее с дна моря, другие сушили капусту на солнце, наблюдая за тем, чтобы она высохла ровно настолько, чтобы не стать ломкой и не утратить своего зеленовато-бурого цвета. Наконец. Третья группа китайцев была занята увязыванием капусты в пучки и укладкой ее под навесы. Идя вдоль берега моря, я издали видел, как у противоположного берега в полосе мелководья по колено в воде с шестами в руках бродили китайцы. Они были так заняты своим делом, что заметили нас только тогда, когда мы подошли к ним вплотную. Раздетые до пояса, И в штанах, засученных по колено, китайцы осторожно двигались в воде и что-то высматривали на дне моря. Иногда они останавливались, тихонько опускали в воду свои палки и что-то высматривали на берегу. Это оказался съедобный ракушник. Палки, которыми работали китайцы, имели с одной стороны небольшую сеточку в виде ковшика, а с другой — железный крючок. Увидев двухстворчатку, манза отрывал ее багром от камней, а затем вынимал сеточкой. Китайцы на берегу сейчас же опускали их в котел с горячей водой. Умирая, моллюски раскрывали раковины. При помощи ножей вынималось их содержимое и заготовлялось впрок продолжительным кипячением. Китайцы далеко разбрелись по берегу по одному и по два человека. Я сел на камни и стал смотреть в море. Вдруг слева от меня раздались какие-то крики. Я повернулся в ту сторону и увидел, что в воде происходила борьба. Китайцы старались палками выбросить какое-то животное на берег, наступали на него, в то же время боялись его и не хотели упустить. Я побежал туда. Животное, с которым боролись китайцы, оказалось большим осьминогом. Своими сильными щупальцами он цеплялся за камни, иногда махал ими по воздуху, затем вдруг стремительно бросался в одну какую-нибудь сторону с намерением прорваться к открытому морю. В это время на помощь прибежало еще три китайца. Огромный осьминог был настолько близок к берегу, что я мог его хорошо рассмотреть. Я затрудняюсь сказать, какого он был цвета. Окраска его постоянно менялась, то она была синеватая, то ярко-зеленая и даже желтоватая. Чем ближе китайцы подвигали моллюска на мель, тем беспомощнее он становился. Наконец манзы вытащили его на берег. Это был огромный мешок с головой, от которой отходили длинные щупальца, унизанные множеством присосков. Когда он подымал кверху сразу два-три из них, можно было видеть его большой черный клюв. Иногда этот клюв сильно выдвигался вперед, иногда совсем втягивался внутрь, и на месте его оставалось только небольшое отверстие. Особенно интересно были его глаза. Трудно найти другое животное, у которого глаза так напоминали бы человеческие. Мало-помалу движения осьминога становились медленнее. По телу его начали пробегать судороги, окраска стала блекнуть, и наружу все больше и больше стал выступать один общий буро-красный цвет. Наконец, животное успокоилось настолько, что явилась возможность подойти к нему без опаски. Я смерил его. Этот представитель головоногих был чрезвычайно больших размеров. Мешок с внутренностями был длиной 0,8 метра. Турбинный аппарат, при помощи которого движется животное, находился впереди, около головы, немного сбоку. Голова моллюска имела большие размеры в ширину, чем в длину и равнялась 28 сантиметрам. Роговой клюв, да напоминающий клюв попугая, был 9 сантиметров по наружной кривизне и 5 сантиметров, если мерить его, сбоку. Щупальца осьминога были 1,4 метра длины и толщиной около головы 12 сантиметров в окружности. Пневматические присоски, которыми была усеяна вся внутренняя сторона щупалец, около головы имели размеры трехкопеечной монеты, а на конце — величиной серебряный пятачок. Этот интересный экземпляр осьминога был достоин помещения в любой музей, но у меня не было подходящей посуды и достаточного количества формалина, поэтому пришлось ограничиться только куском ноги. Этот обрезок я положил в одну банку с раковинами раков-отшельников. Вечером, когда я стал разбирать содержимое банки, то, к своему удивлению, не нашел двух раковин. Оказалось, что они были глубоко засосаны обрезком ноги спрута. Значит, присоски ее действовали некоторое время и после того, как она была отрезана и положена в банку с формалином. Осмотр морских промыслов китайцев и охота за осьминогом заняли почти целый день. Незаметно подошли сумерки, и пора было подумать о биваке. Я хотел было идти назад и разыскивать бивак, но знал, что люди мои расположились около устья реки Хулуая. Вечером китайцы угощали меня мясом осьминога. Они варили его в котле с морской водой. На вид оно было белое, на ощупь упругое и вкусом несколько напоминало белые грибы. Следующий день был посвящен осмотру Хулуая. Река эта длиной километров двадцать. Она течет в меридианальном направлении и впадает в залив Владимира с северной стороны. Около устья долина Хулуая сужена, Но выше она расширяется. Высоты с правой стороны имеют резко выраженный горный характер. Большинство их покрыто осыпями. С левой тянутся широкие террасы, которые дальше от реки переходят в увалы, покрытые редколесьем из липы, дуба и даурской березы. С этой стороны в Хулуай впадает несколько ключей, которые во время дождей выносят в долину много мусора и засоряют участки плодородной земли. Из притоков Хулуая наибольшего внимания заслуживает тихий ключ, впадающий с правой стороны. Поэтому к ключу идет тропа на Арзамасовку. Ключ этот вполне оправдывает свое название. В нем всегда царит тишина, свойственная местам болотистым. Растительность по долине мелкорослая. Редкое и состоит главным образом из белой березы и кустарниковой ольхи. Первые разбросаны по всей долине в одиночку и небольшими группами, вторые образуют частые насаждения по берегам реки. Ориентировочным пунктом может служить здесь высокая скалистая сопка, называемая старожилами-крестьянами «петуший гребень». Гора эта входит в состав водораздела между реками Тапоузой и Хулуаем. Подъем на перевал в истоках Хулуая длинный и пологий, но спуск к Тапоузе крутой. Кроме этой сопки есть еще другая гора — Зарот. В ней находится Макрушинская пещера, самая большая, самая интересная и до сих пор еще не прослеженная до конца. Вход в пещеру имеет треугольную форму и расположен довольно высоко над землей, 40-50 метров. Сначала исследователь попадает в первый зал, длиной 35-40 метров и высотой до 30 метров. В конце его находится глубокий колодец. Надо повернуть влево, в нишу. В ней есть длинный проход, имеющий подъем и спуск. На вершине подъема проход суживается между двумя сталагмитовыми столбами. Далее приходится продвигаться ползком. Этот проход длиной до 50 метров, после чего исследователь вступает в широкий коридор, который приводит его во второй зал снежной белизны. Он небольшой, но очень красивый. Отсюда опять через узкий коридор можно попасть в третий зал. Самый величественный. Он гораздо больше первых двух, взятых вместе. Здесь сталактиты и сталагмиты образовали роскошные колоннады. Всюду по стенам слои натечной извести, производящие впечатление застывших водопадов. Кое-где местами в котловинах собралась вода, столь чистая и прозрачная, что исследователь замечает ее только тогда, когда попадает в нее ногой. Тут опять есть очень глубокий колодец и боковые ходы. В этом большом зале наблюдателя невольно поражают удивительные акустические эффекты. На каждое громкое слово отвечает стоголосое эхо. А при падении камня в колодец поднимается грохот, словно пушечная пальба. Кажется, будто происходят обвалы и рушатся своды. В пяти километрах от Устья долина расширяется и становится удобной для заселения. Здесь расположились китайские земледельческие фанзы. Их немного, всего только пять. Ближайшее к морю называется Сяочинза. Целый день я бродил по горам и к вечеру вышел к этой фанзе. В сумерке один из казаков убил кабана. Мяса у нас было много, и потому мы поделились с китайцами. В ответ на это хозяин фанзы принес нам овощей и свежего картофеля. Он предлагал мне свою постель, но, опасаясь блох, которых всегда очень много в китайских жилищах, я предпочел остаться на открытом воздухе. Глава семнадцатая. Дерсу узала. Река Тадушу. Тапоуза. Происхождение названия Тадушу. Низовья реки. Притоки. Фанза Сиян. Рассказы старика Манжура. Население. Сумерки и ненастье Бивак незнакомца. Встреча, ночная беседа, речные террасы, лудивая фанза, истоки Тадушу, Сихоте-Алинь, перевал Винюкова, река Лифудзин и река Дунбейца. Солнечный восход застал нас в дороге. От залива Владимира на реку Тадушу есть два пути. Один идет вверх по реке Хулуаю, потом по реке Топоузе и по Силягоу, приток Тадушу. Другой, ближайший к морю, ведет на Топоузу, а затем горами кустью Тадушу. Я выбрал последний как малоизвестный. Возвышенности между заливом Владимира и рекой Топоузой состоят из кварцево-парфирового туфа с включением обломков бескварцевого и фельзитового порфира и смоленого камня. Название Топоуза есть искаженное китайское слово «да-пао-дзы», то есть «большая лагуна». Действительно, Топоуза впадает не непосредственно в море, а в большое прибрежное озеро, имеющее в окружности около 10 километров. Озеро это отделено от моря песчаной косой и соединяется с ним небольшим рукавом. И здесь мы видим тот же процесс выравнивания берега и отвоевания сушей части территории, ранее захваченной морем. По словам туземцев, в прежние годы в этих местах водилось очень много пятнистых оленей. Тазы при помощи собак загоняли животных в озера, где специально отряженные охотники караулили их в лодках. Загнанных животных били из самострелов и кололи копьями. Река Тапоуза по-тазовски Кайя, длиной – 25 километров, течет параллельно Хулуаю. Собственно говоря, Тапоуза состоит из слияния двух рек — самой Топоузы и Чензагоу. Горный хребет, выходящий мысом между двумя этими речками, состоит из кварцевого и полевошпатового порфира. Залив Владимира соединяется с долиной Тадушу пешеходной тропой. Ею можно пользоваться и для движения с вьючными обозами. Тропа начинается у Хулуая и идет по первому ближайшему к морю Ключику до перевала. Перейдя горы, она спускается в долину Топоузы. Подъем на хребет и спуск с него — длинные пологие, поросшие редким дубовым лесом. Среди деревьев есть много дуплистых. На коре одного из них казаки заметили следы зубов и когтей. Это медведь добывал мед. Какие-то проходившие мимо охотники прогнали медведя и затем сами доставали мед таким же хищническим способом, как и зверь. За перевалом дорога некоторое время идет вверх по Топоузе среди роскошного дубового леса. Здесь также развиты высокие речные террасы. Через десять километров тропа переходит к левому краю долины и потом по маленькому ключику, не имеющему названия, опять подымается в горы. Этот перевал немного выше предыдущего. Подъем со стороны Топоузы крутой, зато спуск к реке душу пологий. Дальше путь пролегает по речке сяо Пауза почти совершенно обезлесенной, впадающей в Тадушу в километрах в двух от ее устья. В общем, пройденный нами в этот день путь равнялся двадцати восьми километрам и имел направление параллельное берегу моря. В лесу попадалось много следов пятнистых оленей. Вскоре мы увидели и самих животных. Их было три: самец, самка и теленок. Казаки стреляли, но промахнулись, чему я был несказанно рад, так как продовольствие у нас было вдоволь, а время понтовки давно уже миновало. Та душу, Так вот та самая река, по которой первым прошел Венюков. Здесь китайцы преградили ему путь и потребовали, чтобы он возвратился обратно. При устье Тадушу Винников поставил большой деревянный крест с надписью, что он здесь был в 1857 году. Креста этого я нигде не нашел. Вероятно, китайцы уничтожили его после ухода русских. Следом за Винниковым Тадушу посетили Максимович, Будищев и Пржевальский. В Уссурийском крае реки, горы и мысы на берегу моря имеют различные названия. Это произошло от того, что туземцы называют их по-своему, китайцы по-своему, а русские, в свою очередь, окрестили их своими именами. Поэтому, чтобы избежать путаницы, следует там, где живут китайцы, придерживаться названий китайских. Там, где обитают тазы, не следует руководствоваться названиями, данными русскими. Последние имеют место только на картах и местным жителям совершенно неизвестны. Расспросив китайцев о дорогах, я наметил себе маршрут вверх по реке Тадушу, через хребет Сихоте-Алинь в бассейн реки Лифудзина и оттуда на реку Нота. Затем я полагал по этой последней опять подняться до Сихоте-Алиня и попытаться выйти на реку Тютихе. Если бы это мне не удалось, то я мог бы вернуться на Тадушу, где и дождаться прихода гранатмана. Река Тадушу почему-то называется на одних картах ли Фули, на других Лей-Фынхе, что значит «удар грома». Тазы-удегейцы называют ее «узи». Некоторые ориенталисты пытаются слово «тадушу» произвести от слова «да-дзы» — «тазы». Это совершенно неверно. Китайцы называют ее «да-дзо-шу» — «большой дуб». Старожилы Манзы говорят, что дуб этот рос в верховьях реки около Сихоте-Алини. Дерево было дуплистое и такое большое, что внутри него могли свободно поместиться Восемь человек. Искатели Женьшеня устроили в нем кумирню, и все проходившие мимо люди молились Богу. Но вот однажды искатели золота остались в нем ночевать. Они вынесли кумирню наружу, сели в дупле и стали играть в карты. Тогда Бог послал жестокую грозу. Молния ударила в дерево, разбила его в щепы и убила игроков на месте. Отсюда и получилось два названия Лей фэнхе и Да Дзо Шу, впоследствии искаженные. Низовья Тадушу представляют собой большую болотистую низину. Это был большой залив. Усть реки находилось немного выше того места, где ныне расположилась деревня Новотадушинская. Высокие террасы на берегу моря и карнизы по склонам гор указывают на отрицательное движение береговой линии и отступание моря. Немалую роль в этом сыграла и сама река, в течение многих веков наносившая осадочный материал и откладывавшая его в виде мощных напластований. Затем образовалась большая лагуна, отделенная от моря одним только валом. Озера, оставшиеся ныне среди болот, — это наиболее глубокие места лагуны. Здесь, в непосредственной близости к воде, я увидел большие заросли какой-то снежно-белой растительности, при ближайшем осмотре оказавшейся Эдельвейсом. Как-то странно было видеть этот красивый альпийский цветок на самом берегу моря. Склоны соседних гор почти совершенно голые. Только с подветренной стороны группами кое-где растет низкорослый дуб и корявая береза. В заводях Тадушу осенью держится много красноперки, тайменя, кунжи, горбуши и киты. В озерах есть караси и щуки. Длина всей реки 68 километров. Протекает она по типичной денудационной долине, которая как бы слагается из ряда обширных котловин. Особенно это заметно около ее притоков. В долине Тадушу сильно развиты речные террасы. Они тянутся все время то с одной, то с другой стороны, почти до самых истоков. Если идти вверх по реке, то в последовательном порядке будут попадаться следующие притоки – С левой стороны по течению – Дунгоу, Канехеза и Цимулхе. По последней идет тропа на реку Тютихе. Затем еще две небольшие речки – Либагоуза и Дитагоуза с перевалами на реку Динзахе. Справа маленькие речки Квандагоу и Сяеньлаза. Потом следует сяо ли -ся гоу и да ли гоу с перевалами на Топоузу. Еще дальше Юшан-Гоу со скрытым устьем, перевал на Хулуай, и сибе перевал на Арзамасовку. Последняя длиной 30 километров и состоит из двух речек Ха-И-Ся-За-Гоу и и цимин У места слияния их поселились все тадушинские туземцы. Наш путь лежал по левому берегу реки. Там, где ранее было древнее устье, тропа взбирается на гору и идет по карнизу. Отсюда открывается великолепный вид на восток, к морю, и на запад, вверх по долине. Слева характер горной страны выражен очень резко. Особенно величественной кажется голая сопка, которую местные китайцы называют Кита-шань, Аудегици, дита, Камони, покрытая трахитовыми осыпями. По рассказам тазов, на ней раньше водилось много пятнистых оленей, но теперь они почти все выбиты. Внизу, у подножия горы, почти на самой тропе видны обнажения бурого угля. Из правых притоков Тадушу интересна река Лисягоу. Она длиной 12 километров, по ней проходит тропа на реку Арзамасовку. Подъем на перевал с южной стороны пологий, зато спуск в долину Тадушу крутой и очень живописный. Тропа здесь проложена по карнизу. Это след старинной дороги, которая в древние времена проходила вдоль всего побережья моря и кончалась где-то у мыса Деляк. Само название Лисягоу показывает, что здесь много растет грушевых деревьев. Около устья Лисягоу в долину тадушу вдается горный отрог, соединяющийся с соседними горами глубокой седловиной, отчего он кажется как бы отдельно стоящей сопкой. У подножия ее расположилась богатая фанза Си-Ян, окруженная старинными, Asakuremi